Глава девятая. Несколько часов спустя я сидела на краю двуспальной кровати, застеленной лоскутным покрывалом, которое, как я подозревала, могло быть пошито руками самой Лоры Инглс Уайлдер. Американская писательница. Автор серии книг для детей «Маленький домик в прериях» о жизни семьи первопроходцев времен освоения Дикого Запада. Прикроватную тумбочку украшало антикварное блюдо с изображением корабля Сьюзан Констант с развернутыми парусами на фоне открытого моря. Согласно Гуглу, она стала первым кораблем, достигшим Джеймстауна в Виргинии в 1607 году. Таким образом, пере Флауэре в сам флауэр Но вы про него в курсе. Корабль Сьюзан Констант был самым большим из трех кораблей, отправившихся покорять берега Северной Америки. И эта цель была успешно достигнута в 1607 году. Корабль «Мейфлауэр» — пожалуй, самое известное судно колонистов. На нем в 1620 году к берегам Америки отправились 102 человека, ныне известные как отцы пилигримы, организовавшие там первое английское поселение. Вплотную к единственному в комнате квадратному окну, за которым танцевали снежинки, стоял такой небольшой письменный стол, что я решила, он предназначался для ребенка. Напротив кровати располагался небольшой камин, который кто-то уже разжег, пока мы ужинали. Это сделала Анна, горничная из аббатства Даунтон. «Тогда я, выходит, леди Мэри?» «Да ну, кого я обманываю?» Я всегда была леди Эдит. Я только что закончила разговаривать с Рондой по фейстайму. Вернее, совместно изучать висящую над камином в моей комнате картину авторства Эндрю Уайта. Американский живописец. График. Один из виднейших представителей изобразительного искусства США XX века. На ней на фоне открытого окна развивалась прозрачная занавеска а в глубине открывался прославленный им пейзаж – поля и волны травы. Подизучать я, конечно же, подразумеваю, гадать, сколько она может стоить. Ронда, у которой в доме висит несколько картин, оценила полотно в полмиллиона. Ужин нам подали довольно простой – пасту, свежие овощи и такой сухой савиньон-блан, что у меня при первом глотке свело скулы. Лейла с нами осталась и ушла в свою комнату. Я вообще не видела ее с того момента, как начала интервью с Дороти, и подозревала, что Лейла подстроила это нарочно, чтобы дать нам проникнуться друг другом. Мы разговаривали в основном о книгах и телевидении. Нам обоим нравились «Я захватываю замок» и «Хорошая жена», что сулило успешное взаимопонимание. Ужин нам подала пожилая женщина по имени Труди самая крошечная из людей, что я видывала, ростом в метр сорок. Представляя нас, Дороти стояла позади нее, положив ладони на эфемерные плечи. «Труди я обязана всем, без нее я бы пропала», сообщила она. На десерт я получила обязательство о неразглашении, согласно которому мне запрещалось обсуждать суть моей работы до выхода книги, Да и потом разрешалось только с коллегами по издательскому делу. Открой я рот перед прессой, придется вернуть каждый заработанный цент. Я знала, Ронда обидится, что я подписала подобное соглашение, не поставив ее в известность. Но я сделала это в качестве жеста доброй воли, да и позлить Ронду было приятно. Всеми этими соглашениями о неразглашении авторов стращают, но в реальности практически никогда не пускают в дело. По крайней мере, так я убеждаю себя, пока пишу эти самые строки. И двенадцати часов не прошло с того момента, как в моем номере Вашингтонского отеля раздался звонок, а я уже ручкалась с Дороти, Блин Гибсон. У меня внутри как будто распускался изысканный цветок, ощущения были безумные, но в кои-то веки безумные в хорошем смысле. И, возможно, самым приятным в этой ситуации было то, что, сидя на краю своей постели, я позволила себе притвориться, что могла бы похвастаться такими новостями кучи людей, да только мне запрещало соглашение. Ну-ну, что за разговор о себе такой бедной, несчастной? Не хочу вводить вас в заблуждение по поводу своего одиночества, так что скажу сразу то, что не принято говорить вслух. Я горжусь тем, что отказалась от посредственных обедов с посредственными друзьями и от партнера, который не отвечает всем моим требованиям. А эти требования, в свою очередь, свидетельствуют не только о моем высоком к себе уважении, но и о том, что, несмотря на внешние признаки, я еще не сдалась в поисках и друзей, и любви, и не собираюсь сдаваться.